Приключения барона Менхаузена в плену у турок и возвращение на родину. В жизни очень часто случаются неожиданности. Как мне не везло во время турецкой войны, а конец все же был невеселый. Не помогли мне ни ловкость моя, ни мужество, ни быстрота и выносливость моей лошади. Я попал в плен к туркам, разделив эту несчастную участь со своими товарищами. Вообще, плен не страшен, но для военного человека очень тяжел, так как неприятно сознавать свою беспомощность, в то время как твои соратники доблестно защищаются и покрывают себя славой новых побед. На меня хуже всего подействовал странный обычай турок продавать пленников как невольников. в услужение сановникам. К моему несчастью, меня не выменили на какого-нибудь пленного турка, а отправили в турецкую столицу Константинополь и продали в рабство. Я был принужден исполнять странную работу, не трудную, но очень скучную. Меня назначили пчеловодом в саду султана. Я должен был каждое утро выгонять всех пчел на луг, пасти и сторожить их там целый день, а к вечеру опять загонять всех до одной в ульи. Признаться мне, начальнику целого отряда гусар, такое занятие было очень обидным, но делать было нечего, и я решил примириться со своим новым положением. Моя осведомленность во всех делах и здесь помогла мне. Я очень скоро познакомился со всеми своими воспитанницами и мог свободно отличать одну от другой. Как-то вечером я загонял своих пчел в ульи и заметил, что одной из них не хватает. Оглянувшись, я увидел, что два больших медведя напали на бедную пчелку. Видно, они хотели разорвать ее в клочки, надеясь полакомиться медом. Подойти к ним без всякого оружия было опасно, а со мной не было ничего, кроме серебряного топора. Каждый раб султана, служивший в его садах, имел при себе такой серебряный топор. Я бросил его в медведей, чтобы хотя бы напугать их. В медведя я не попал, но мне удалось освободить несчастную пчелку от страшных зверей. так как они испугались и быстро удалились в лес. Топор же, брошенный с большой силой, пролетев над головами медведей, летел все выше и выше, пока, наконец, не упал на луну. Как его теперь достать? Где я возьму такую лестницу, чтобы влезть на луну? Тут я вспомнил, что турецкие бобы растут быстро и часто достигают необыкновенной высоты. Попробую. «Может быть, что-нибудь из этого и выйдет», — подумал я, и немедленно посадил в землю несколько бобов. «И что вы думаете? Последствия превзошли все мои ожидания. Боб стал расти так быстро, что моему удивлению не было конца. У меня на глазах стебель тянулся вверх и, наконец, поднялся так высоко». что через несколько часов его верхушка спряталась в небе и своими усиками зацепилась за нижний рожок луны. Я был в полной уверенности, что вся луна обвита цепкими усиками бобов и немедленно полез по крепкому стеблю на небесное светило.